Это распинило сердцем, душой. Признаюсь, когда мы снимали этот эпизод, я тоже был не в состоянии так разложить все по полочкам. Я смутно ощущал, чуял все это, но определить смог только ныне. После того, как картина целиком вышла из меня, отлетела и стала жить независимо сама по себе.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 Эти интервью снимались в основном так, как были написаны в сценарии. сценарий. где уточнялись, реплики менялись, места съемок. А вот рассказ Бубенцова просто не стали снимать. В отличие от других героев, Бубенцов погибал внутри сюжета картины, на глазах зрителя. Остальные же рассказывали о своей кончине, которая произойдет за рамками фильма. В случае с Бубенцовым нам показалось Что нарушается правда. Приведу сценарную запись кадра, где о своем будущем рассказывает наш молодой герой. Кадр номер 640. В строю среди однополчан верхом на коне едет Плетнев. Говорит, глядя в объектив. За сочувствие к заговорщику и нарушение воинской дисциплины. Был шло на Кавказ. Потом отставка. Простил детей. В петнёвке с тоски стал читать. Оказалось увлекательное занятие. Путешествовал по заграницам, в Италии не сдержался, примкнул к гарибальдийцам. Сладкий погиб. Итальянцы меня уважали, похоронили около Рима с почестями.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 Если флетнер выстрелит чиновника по особым поручениям, действительного тайного советника да еще при исполнении им служебных обязанностей, он не может покидать их город в гусарском строю.